Глава 42. Виктория открыла дверь. Она в спальне. Следуйте за мной. — Как она? — спросил Майрон. — Много спит. — Ну, кажется, боль немного утихла. У нас есть сиделка, и мы держим на готове дозу морфия, если он ей понадобится. Изнутри дом был не таким пышным и роскошным, как ожидал Майрон. Мебель и подушки в сдержанных тонах, строгие белые стены — Полки из сосны с разными вещицами и сувенирами, привезенными из поездок в Азию и Африку. Виктория рассказывала, что Сесси Локвуд любила путешествовать. Они остановились перед дверью. Майрон заглянул в комнату. Мать Уинна лежала на кровати. От нее веяло усталостью и немощью. Голова бессильно лежала на подушке, словно Сесси не могла поднять ее. К левой руке присоединена капельница. Сесси посмотрела на Майрона и выдавила вежливую улыбку. Майрон улыбнулся в ответ. Краем глаза он заметил, что Уилсон делает знаки сиделки. Та встала и вышла из комнаты. Майрон шагнул внутрь. Дверь за ним закрылась. Майрон приблизился к кровати. Дыхание женщины было тяжелым и прерывистым, словно что-то душило ее изнутри. Майрон не знал, что сказать. Он видел умирающих людей, но обычно это была быстрая насильственная смерть, которая отнимала жизнь одним быстрым и решительным рывком. Здесь все выглядело иначе. Человек умирал прямо на глазах. Жизненная энергия выходила из него по капле, как лекарство в стеклянной трубке. Сознание медленно, почти осязаемо покидало разум. Страшная болезнь неустанно перемалывала внутренности и с каждым мгновением все глубже вгрызалась в тело. Миссис Лок вот подняла руку и положила на ладонь Майрона. Ее пальцы оказались неожиданно сильными. Она не была ни бледной, ни костлявой, мышцы сохранили тонус, а летний загар все еще держался. — Ты все знаешь, — произнесла она. Майрон кивнул. «Откуда?» «Это накапливалось постепенно», — ответил он. «То, что Уилсон предупреждал и меня не копаться в прошлом, хулиганские выходки Джека в детстве, ваше брошенное вскользь замечание, что в тот день Уин должен был играть в гольф с Джеком, но главным образом сам Уин. Когда я рассказал ему о нашем разговоре, он заметил, что теперь мне должно быть понятно, почему он не хочет иметь дело ни с вами, ни с Джеком». — Значит, вас я понимаю, но при тут Джек? Миссис вот тяжело вздохнула. — Джек разрушил мою жизнь, — произнесла она. Да, это была всего лишь детская шалость. Он потом много извинялся, уверял, будто не знал о присутствии моего мужа. Думал, я услышу, как идет уин и успею спрятаться. Это только шутка, — говорил он, — не более. Но из-за Джека я навсегда потеряла сына. и он должен был за это заплатить. Майрон кивнул, поэтому вы подкупили Ллойда Реннарта, чтобы тот помешал Джеку выиграть чемпионат. Да, это легкое наказание за то, что он сделал с моей семьей, но я не могла придумать ничего лучшего. Дверь открылась, и в спальню вошел уин сосилок вот отпустила руку Майрона, из ее груди вырвалось рыдание. Майрон не стал медлить, или тратить время на прощание, он развернулся и шагнул в коридор. Она умерла через три дня. Уин не отходил от постели матери. Когда из груди Сесси вырвался последний вздох, ее тело перестало судорожно дергаться в агонии, а на лице застыла бескровная маска вечного покоя, Уин появился в коридоре. Майрон молча встал. Уин взглянул на него. Его лицо было ясным и спокойным. «Я не хотел, чтобы она умерла одна», — произнес он. Майрон кивнул, его колотила дрожь. «Мне надо прогуляться». «Могу я чем-нибудь помочь?» — спросил Майрон. Уин остановился. «Пожалуй, можешь», — ответил он. «Скажи, чем?» В этот день они сыграли в Мэрионе 36 лунок и еще столько же на следующий. А на третий день Майрон все понял. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.